Голова 941. Неустанно стремится вверх. Бумажный человек недоверчиво посмотрел на Ван Бууле. Практик из внешнего мира предстал перед ним в совершенненном свете, ибо ему в голову пришёл до нельзя зловещий план. С запечатыванием кристаллов его помощник хотел достичь какой-то одной ему ведомой цели, однако даже согласись он на это, сделать этого он не мог. Ничего не выйдет. По истечении семи дней наложные печать разобьются – что никак не повлияет на переход на следующий этап испытания. Поэтому ты...» У Ван Боула загорелись глаза. Не дав б можно ему человеку закончить, он выпалил. «Премного благодарен, почтённый. Ничего страшного, если печати в конце испытания расколются. Главное, чтобы я мог научиться методу их снятия. Пожалуйста, помогите мне, почтённый!» Бумажный человек на пару секунд лишился дара речи, а потом беспомощно покачал головой. Он мог без особых трудов выполнить просьбу, к тому же в свете нового партнёрства это будет жестом доброй воли. Помажный человек колебался совсем недолго, при виде искренности в глазах Ван Болая он всё-таки кивнул. Весь следующий день Ван Болая колесил по Лёзорной звезде, следуя указаниям бумажного человека. За это время ему повстречалось немало практиков и фантомов. Некоторые призраки обладали культивацией стадии планеты. Один раз Ван Болая с ужасом почувствовал эманации фантома стадии вечной звезды. Шествие вмешательства бумажного человека помогло избежать встречи с ним. За 24 часа Ван Боло нашёл 29 призрачных кристаллов. Вместо того, чтобы их забрать, он попросил бумажного человека наложить на каждый печать. После этого Ван Боло нашёл укромное место, где планировал дождаться окончания испытания. Не став терять время даром, он засел за изучение метода снятия печати под руководством бумажного человека. Заклинание оказалось не очень сложным, поскольку это была не магия империи Звёздопада. да бесконечна вода у домена. В печатьи специально была помещена уязвимость, дабы её можно было снять. В каком-то смысле Ван Болоу учился не проламывать печать, а пользоваться особым магическим символом, который служил к ней ключом. Правда, без понимания механики его работы печать нельзя открыть. Позже, по просьбе Ван Болоу, божественный человек запечатал его призрачный кристалл. В ожидании конца испытания Ван Болоу сгорал от предвкушения. Он очень хотел, чтобы время началось и быстрее. Пока Ван Буэлла был занят, избранные разыскивали на планете призрачные кристаллы. Поиски затруднялись, китающиеся по планете фантомы стадии планеты и вечной звезды. Стоило избранным зазеваться, как они тут же подвергались нападению. Самые невезучие сталкивались либо с группами фантомов, либо с несколькими по очереди. Самой большой проблемой было отсутствие каких-то эманаций кристаллов, отчего избранные как будто бродили в потёмках. Они летали по небу, выискивая на земле намёки на призрачные кристаллы, Использовали известные им поисковые техники, но так ничего и не нашли. Среди них было немало смешлённых людей, и которые были уверены, что Имран или поздно будут доны на мёке. Они, как и Ван Бола ранее, нашли безопасное укрытие и погрузились в медитативный транс, дабы в случае чего находиться на пике формы. Таких людей было немного, несколько дюжин. Шло время, до конца испытания осталось меньше 3 дней, около 60 часов. Наконец им был дан знак, где искать. Из места, где лежал призрачный кристалл, ударили мощные манадцы, которые почувствовали все избранные на планете. Это произошло впервые с начала испытания. Ван Боуле в своём укрытии тут же открыл глаза. Произошедшее ничуть его не удивило. За пару дней он успел выводить из бумажного человека достаточной информации. По его словам, за 60 часов до конца испытания призрачные кристаллы каждые два часа начнут испускать мощные манадцы, сигнализируя участникам о своём местоположении. Самая беспощадная часть испытания началась. И действительно, после вспышки первого призрачного кристалла избранные взмыли в небо и полетели к месту, откуда исходили эманации. Первыми на место прибыло около дюжинный человек. За единственный кристалл разгорелась драка, в результате которой одни получили ранение, а другие погибли. Вскоре кто-то прикарманил главный приз и скрылся, после чего в другой части планеты вспыхнула аура второго призрачного кристалла. Характер испытания резко изменился. Тем не менее, участники быстро приняли новые правила игры. После очередной вспышки они не спешили подниматься в воздух, если кристалл находился слишком далеко. Так прошёл день. 12 призрачных кристаллов нашли своих владельцев. Вот только их местоположение больше не было скрыто от остальных участников. Пока кристалл находился в чьих-то руках, он испускал эмоции, которые могли почувствовать остальные, что побуждало других нападать на более удачливых участников. Весь день на планете шли нескончаемые сражения. Большинство владельцев первородных кристаллов уже сменились. Однако троих все старательно избегали. Одним был интеллигентный практик, он сидел в позе лотоса на вершине горы Хмур, рассматривая призрачный кристалл. Все, кто подлетал достаточно близко, чтобы рассмотреть владельца этого кристалла, поворачивали назад, так и не решившись напасть. Второй была девушка с колокольчиком из секты Девятиглавый Феникс. Её, как и интеллигентного парня, остальные участники избегали. А она тоже с подозрением крутила кристалл в руках. Избранные не хотели с ними связываться, потому что все, кто пытался отнять у них кристаллы, были мертвы. Варян в чёрном халате с огромным мечом, которого окружала зловещая аура, за время испытания отправил на тот свет больше всего избранных. Если не брать во внимание эту троицу, за остальные кристаллы разгорелась нешуточная борьба. Появление каждые 2 часа новых кристаллов не останавливало избранных от нападения на других участников. Кристаллы постоянно переходили из рук в руки, пока не попадали к поистине сильному практику. Со временем всё больше участников убеждалось, что с кристаллами было что-то не так. По просьбе Ван Боле, бумажный человек не стал скрывать запечатывающую ауру, поэтому её было не трудно заметить. Никто раньше не видел призрачные кристаллы, поэтому хоть аура печати и настораживала, они не могли сказать, было ли так задумано изначально или нет. Поэтому им оставалось только ждать. С появлением ауры двадцать второго кристалла, к убежищу Ван Боле слетели все сборные. Приведя других участников, Ван Боле холодно блеснули глаза. Он не собирался с ними миндальничать. В начале испытания все избранные ополчились против него, потом за ним погналась девушка с колокольчиком, поэтому он сразу понял их намерения. Презрительно фыркнув, Ван бросился на них. Тишину нарушил грохот взрывов заклятий, в императорских латах и соком кошмара Ван Буэлэ с ураганной скоростью наносил удары, не став скрывать свою культивацию и боевое мастерство. Ему удалось ранить нескольких нападавших, такой серьёзный отпор охладил пол большинства избранных, Каждые два часа появлялся новый призрачный кристалл, который можно было гораздо проще заполучить. Нападавшие стали разлетаться в разные стороны, одни направились на охоту за более слабыми жертвами, другие хотели попробовать присвоить ничейный кристалл. В итоге они сбежали так же быстро, как и пришли. Те, кто напал на него и те, кто наблюдал за всем со стороны, боялись не пройти в следующий этап, однако они не потеряли из-за этого голову. Словно ядовитые змеи они ожидали момента для удара, А в случае опасности тут же исчезли в траве. Несколько человек, возглавивших атаку, были ранены Ван Боуле. Частично так вышло, потому что Ван Боуле не хотел преследовать и убивать их. Вдобавок им помогли уцареть высокая культивация и мастерство сражаться. Голядя им вслед, Ван Боуле нахмырлся. Он кое-что знал о них. За ними стояли могущественные фракции, да и сами они обладали как сильными, так и слабыми сторонами, однако их способность просчитывать события наперёд сильно разнилась. Тем не менее, все участники без исключения не были дураками, даже Лилин Зуи, который пытался снискать расположение других избранных, не был глупцом. У девчушки с колокольчиком из секты Девятиглавый Феникс холодная голова на плечах. Опасный противник. Что до девушки в маске с моего корабля, я пока не знаю пределов её возможностей. Ещё один загадочный участник – это тот практик с бамбуковым свитком. Я даже не знаю его имени, но почему-то мне кажется, что этот парень будет поопаснее девица с колокольчиком. Стоит держать ухо востро с девочкой, которая использовала тёмное искусство, а также с тем парнем с огромным мечом. Всё-таки он убил больше десяти практиков стадии планеты. Если так подумать, то даже толстячок, которого я слегка пощипал, тоже не так прост, как кажется. Это же можно сказать и про рослого парня. В глазах Ван Булла разгорелось пламя. Что насчёт меня? За моей спиной не стоят могущественные секты, я не так уж и силён, однако я всего добился сам. Всю жизнь мне приходилось полагаться только на себя. «Без чьей-либо помощи я шаг за шагом двигаюсь к вершине!» Пробормотал Иван Була себе под нос. Распираемый от гордости за себя, он задрал подбородок. Внезапно у него в голове кто-то покашлял. «Моя помощь не в щад?» «Не в силах это слушать», — спросил бумажный человек.